Часть третья. Разорванная связь времен. Эпиграф первый. Порвалась дней связующая нить. Как мне обрывки их соединить? уильям Шекспир. Эпиграф второй. Зевс. Асклепий и Геракл перестаньте спорить друг с другом, как люди. Это неприлично и недопустимо на перу богов. Геракл. «Зевс, неужели ты позволишь этому колдуну возлежать выше меня?» «Асклепий». «Клянусь Зевсом, так и должно быть, я это заслужил больше тебя». «Лутиан». Эпиграф третий. «Он мне сказал, я верный друг, и моего коснулся платья. Как не похоже на объятья прикосновение этих рук». Анна Ахматова. Глава первая. О восстановлении не приходилось и думать. В корпусе корабля зияла исполинская рана. После осмотра разрушений Ольга призналась. Мне и в голову не пришло, что можно так выправить траекторию корабля. Я растерялась. Уничтожение аннигиляторов. Какой недопустимый вариант защиты. Я носила ключ, как брелок или медальон. Как ты мог вспомнить о ключе, Элли? Вероятно, потому что я в последние дни думаю только о недопустимом, только о невероятном. К тому же, когда мы сдали волопас Орлану неповрежденным, я часто в плену вспоминал, что был еще такой выход, как уничтожение аннигиляторов. К счастью, вам тогда удалось ограничиться перепутыванием схемы Мум. Что сегодня за нас, кажется, сделали враги?» С горечью сказал я. К этому времени стало ясно, что и Мум быстро не восстановить. Внешне она казалась такой же неповрежденной, как и Мум Тарана. Но если так как-то действовала, путая причины со следствиями, то это не принимало и не выдавало сигналов, она просто не работала. Была непостижимая сложность в сочетании слов «просто не работала». Зато ручное управление удалось наладить. Овен опять мог двигаться, но примитивным движением, без сверхбыстрых расчетов ситуации. Он потерял свою мгновенную ориентировку в космосе. Он был быстр, сообразителен и точен лишь в меру быстроты, сообразительности и точности дежурных штурманов. Для галактических рейсов такой корабль уже не годился. Ожившая связь донесла депешу Олега. «Сообщите, что с вами!» «Овен!» «Сообщите, что с вами!» «Сообщите, что с вами!» Следующим извещением был приказ мне и Ольге прибыть на флагманский звездолет и информация о потерях. Погибло три четверти эскадры. Телец и двенадцать галактических грузовиков из четырнадцати. На Козероге и тоже были разлажены мум, и механики не давали гарантии быстрого восстановления. На Козероге мне на грудь кинулась Мэри. Она оплакивала меня, будто я погиб. Я вытер ее слезы и посоветовал вглядеться. Я живой еще, крепкий и долго собираюсь оставаться таким. Я потеряла сознание от ужаса, когда увидела, куда несет Овен. Она всматривалась в меня, словно все не верила, что я возвратился. Вы были так близко от эпицентра взрыва. Лишь теперь до меня дошло, что испытывали на змееносце и козероги. Я страшился за них, но у них было еще больше оснований страшиться за нас». Ромеро горестно сказал тем цитирующим голосом, какой всегда появляется, когда он прибегает к примерам из истории. «Принесли тельца на заклане, дорогой адмирал!» Как неприскорбно признаться, но враги могущественней нас. Могущественней или не знаю, но хитрей да. А подавленному Олегу я сказал. Прошлого не вернуть, будем думать о будущем. Я тебе задам один вопрос, постарайся ответить точно. Разладка вашей мум происходила двукратно, так? Мум отказала, потом какие-то секунды снова работала и опять отказала, уже окончательно. Я правильно рисую картину? Все происходило именно так. сказал он, удивлённый. «Какой ты делаешь отсюда вывод?» «Очень важный», – заверил я и потребовал узкого совещания. Капитаны звездолётов, я, Ромеро, Граций, Орлан, Бродяга, Элон. Потом я пошёл в консерватор. В прозрачном саркофаге навеки невозвратимый и навеки нетленный лежал Лусин, такой обычный, такой словно задремавший, что нельзя было только стоять и молча смотреть на него. Я сказал ему... «Лусин, ты знаешь, я никогда не мстил. Даже за сына, погибшего на третьей планете, не захотел сводить счеты. Он умер в прямой борьбе с прямым врагом. В тот момент мы попросту оказались слабей. Нет, я не мстил за Астра, ты знаешь, Лусин. Ты добр, ты не позволил бы мне мстить. Но за тебя я отомщу. Тебя убили предательски. Я должен отомстить за тебя, Лусин. И за Петри. И за всех товарищей на Тельце. И за Алана и Леонида». Из-за аранов, которые некогда были могучим народом, а сегодня забыли науку и впали в суеверие. Не спорь, Лусин. Не ругай меня за жестокость. Враги не оставили нам другого выхода, кроме как быть жестокими. Мне тяжело, мне бесконечно тяжело, Лусин. Но пойми, нет другого выхода. Так я говорил с ним, так ему одному открывал свою душу. Даже Мэрия не смог бы сказать того, в чем признавался и о чем предупреждал его». Я ушел из консерватора, если не успокоенный, то просветленный, потому что знал, что не дам себя разжалобить. Наш путь будет труден, возможно, долог Я пройду его до конца. Никто не знает своего будущего. Путь и вправду вышел долгим, но нет ему конца. Совещание созовем в помещении, экранированном от всех служб корабля. Такое требование я поставил Олегу. Он не нашел лучшего места, чем дракошня. В других экранированных помещениях бродяга не поместился бы. Все уже были на месте, когда я пришел. Камагин и Асима сообщили, что происходило на Змееносце и Козероге. Ольга рассказала об Овне. Неведомое поле на всех кораблях отключило МУМ от исполнительных механизмов. На Змееносце и Овне сразу, на Козероге дважды. Кратковременное повторное включение продолжалось несколько секунд. Но его было достаточно, чтобы избежать гибели. Ручное управление на Овне и Козероге быстро восстановили, на Змееносце оно не блокировалось. Все корабли до ремонта МУМ непригодны для продолжения рейса к Ядру, да и для возвращения на базу тоже. Овен пострадал так сильно, что годился лишь как галактический грузовик. Таким образом, от огромной эскадры осталось два молодееспособных звездолета и три грузовых корабля. Олег обратился ко мне. «Совещание созвано по твоему желанию, Элли». ты обещал сделать важное сообщение». Я начал с того, что задал дракону вопрос. «Бродяга, может ли биологический мозг, могучий мозг, скажем, твой, вмешаться в работу мум, и не так, как мы вмешиваемся, отдавая команды, а как бы дублируя работу всех ее цепей?» Дракон смотрел на меня без обычной иронии. Вопрос был слишком серьезен, чтобы расцвечивать его шуточками. Ты слишком много требуешь от обыкновенного биологического мозга, Элли. Мум производит вычисления со скоростью триллионов комбинаций в секунду. Биологический мозг на это не способен. Он не математичен, не аналитичен. Он не столько раскрывает анатомию ситуации, сколько охватывает ее пейзажно. Именно так я работал на третьей планете. Ты сказал, бродяга, обыкновенный биологический мозг, и тут же доказал необыкновенность обыкновенного мозга. хорошо пусть не биологический мозг если уж создан такой мыслящий механизм как мум то могут появиться и конструкции превосходящие ее и если такая конструкция такой мыслящий сверхмощный механизм завелся на нашей эскадре и работая в унисон с нашими мум пожелал грубо затормозить их то это объясняет природу аварии не так ли бродяга промолчал олег с недоверием заметил нужно доказать что могущественный враждебный мозг Реально находится на одном из кораблей. Он на Козероге. «Его имя!» — крикнул Элон. Он не любил поднимать вверх голову, но сейчас она взлетела выше, чем у Орлана. Глубокие глаза Демиурга пылали, огромный рот хищно вызмеился. Я холодно сказал. «Успокойся, Элон. Если бы я имел в виду тебя, ты не был бы приглашен на совещание. Тайного лазутчика врагов зовут оан Я дал время вдуматься в мое утверждение. Все заговорили разом. Я попросил, чтобы мне задавали вопросы, я на все отвечу. комадин сказал, что работая в унисон с Мум, искажая каждый ее импульс встречными импульсами, надо быть таким же быстродействующим, как она, а для живого существа это неосуществимо. Нужно, стало бы доказать, что Оан – конструкция в облике существа. Асима добавил, что Мум потребляет немало специфической энергии специализированных полей, где Оанн мог тайно получить такую энергию. Ольга тоже засомневалась. Лазутчик, вмешиваясь в работу трех мум, должен передавать свои команды на другие звездолеты при помощи каких-то полей, но в пространстве они не зафиксированы. Орлан заметил, что шпион должен узнавать замыслы астронавтов, не присутствуя при их разговорах, обязан стать соглядатым их мыслей. Даже для демиургов это недостижимо. А в «Империи разрушителей» техника подглядывания и подслушивания стояла на высоте. Вряд ли кто в этом сомневается. «У нас кругом такие экраны», — сказал Граций. «Не могу представить себе, как, например, отсюда могла бы произойти утечка информации». «Короче, этот лазучик должен содержать в себе что-то сверхъестественное», — подвел итог Олег. Я ответил сразу всем. «Что называть сверхъестественным?» Любому предку наша способность аннигилировать пространство и двигаться со сверхсветовой скоростью показалась бы сверхъестественной, а мы – рядовые люди. Я настаиваю, мы встретились с удивительными явлениями, объяснение их не может быть неудивительным. Я напомнил, как попал к нам Оан. Он хотел вынырнуть в иные миры в каком-то обратном времени. Если объяснение правильно, то оно удивительно, ибо противоречит тому, что мы пока знаем о течении времени во Вселенной. Все спутники Иоанна погибли, он один уцелел. Не вторая ли удивительность? Он не только выкрал звездолёт конструкция которого и нам не ясна, но и сумел вырваться на нем в космос. Отыскал коллапсирующую звезду, ринулся в ее недра, вырвался из ее смертельных объятий. Не слишком ли длина цепочка непонятностей? И все эти действия, превосходящие умения и знания людей, демюргов и галактов, совершены представителем полудекарского народа. Не самая ли это большая из странностей? Кто он среди своих? Свой или чужой? Он сказал, что жестокие боги живут на Аране в облике Аранов. Вот он кто, этот паукообразный мыслитель и инженер. Лазутчик Рамиров в стане Аранов. Разведчик, такова его сущность – замаскированная внешней благопристойностью. А познакомившись с нами, Уан сменил профессию соглядатая среди аранов на ремесло соглядатая среди нас, продолжал я. Он, конечно, не мог трансформироваться в человека, демиурга, галакта, ангела или дракона. Нас мало, мы сразу бы его вычислили. Но разгадывать наши планы, выводить из строя наши машины в своем прежнем облике это он мог. А теперь я докажу, что Уан не только грязный шпион, но и гнусный террорист. он виновник смерти Лусина. Обернитесь к экрану». На экране появилась сцена гибели Лусина. Я много раз разглядывал ее в одиночестве. Меня постоянно мучило ощущение, что я чего-то не ухватываю, не замечаю главного, не вижу основного. И только возвратившись на козерог после катастрофы со звездолетами, я понял, где решение загадки. «Я взял многоканальный хронометр, друзья». Одни каналы настроены на наши индивидуальные поля, другие ведут поиск полей неизвестных. Смотрите на экран. Вот лусин и вцепившийся в него сберегатель. Проверьте концентрацию ваших полей на лусине. Не правда ли высокая синхронность? А вот лусин сбрасывает поле, разящее бросившихся на него ускорителей, и сам рушится в печь от рывка вцепившегося рана. Вот снова лусин вызывает охранное поле. Проверьте время, друзья. Лусин вызывает спасительное поле за одну десятую секунды до того, как замыкаются контакты печи. Одной десятой секунды вполне достаточно для спасения. Но поле не появилось. Смотрите, смотрите. Оно есть и его нет. Оно заблокировано чужим полем, неожиданным полем. Наши приборы не засекли его, но оно есть. Оно затормозило наше поля. Время вызова поля и время действия разделены одной десятой секунды. Невероятно длительный интервал. А рядом, взгляните и на это, стоит Уан. Ровно одну десятую секунды. Именно эту одну десятую стоит неподвижно, а потом делает движение в сторону. И с точностью до микросекунды движение его совпадает с исчезновением тормозного поля. Кто, как не он, прогенерировал тормозное поле, погубившее Лусина? Через кого, как не через него, вырвался на одну десятую секунды невидимый тормоз? Я с вызовом оглядел собравшихся. Граций покачал головой. Элли, твои соображения впечатляющие, но прямые доказательства отсутствуют. Наши анализаторы не обнаружили противополе Оана. И вообще ни один Аран не способен порождать силовые поля. Присмотритесь тогда к другому кадру. Ударило наше концентрированное в Лусино поле. Аранов расшвыривает точно камни из прощи. Лишь один стоит неподвижно. как чугунная статуя на легком ветерке. И этот единственный опять уан Сделайте элементарнейший расчет. Сколько должен весить уан чтобы вот так, не качнувшись, устоять?» Ольга быстро сказала. «Не меньше 150 тонн». «150 тонн, друзья! А он не весит и 100 килограммов. Неужели и это неубедительно?» «Адмирал, вы показываете нам причину гибели Лусина». «Но то, что убило, не всегда убийца», — заявил Ромеро. «Во всяком случае, в преступном смысле. Я бы предложил поговорить с самим уаном Дружески беседовать с убийцей Лусина? Приятельски расспрашивать его? Зачем дружески, зачем расспрашивать?» В старину для подобных бесед существовал деловой термин «допрос». Допросы бывали с пристрастием и без него. Хорошо бы провести уану допрос с пристрастием. И провести его должны вы в роли следователя или прокурора. а мы будем присутствовать в качестве тех фигур, которые в древнем суде назывались судьями, народными заседателями, адвокатами, а также свидетелями и зрителями. «Странные порядки существовали в вашей древней истории», промолвил Граций. «Расспросы и допросы, с пристрастием и без, судьи, заседатели, прокуроры, адвокаты, свидетели, зрители, вы, наверное, очень увлекались судейскими зрелищами». Вероятно, они относились к театру, которым ваши предки, кажется, тоже увлекались. «Вот уж к театру судьи и прокуроры не имели отношения», – заверил его Ромеро. «Это, впрочем, не относится к зрителям. Зрители в театрах бывали, особенно когда актеры в пьесах играли преступников и прокуроров. Это всегда было захватывающе интересно». Ромеро, наверное, еще разглагольствовал бы о древних обычаях, но Олег вернул нас к теме разговора. Было решено провести допрос завтра. Нетерпеливый Камагин хотел немедленно вызвать Арана, но на это не согласился я. Надо было подготовиться. «Поговорим теперь о луче, поразившим телец», – предложил Олег. О луче говорить было нечего, о луче мы ничего не знали. Я повторил то, что уже объяснял Ольге. Рамиры начали войну, луч – их истребительное оружие. Таким же лучом они уничтожили эскадру Алана. Ольга заметила, что если так, то невидимые противники искусно варьируют его силу. Экипажи первой эскадры погибли, а звездолеты возвратились на базу. Ни один из автоматов не сбился с курса. С Тельцом расправились страшней, он начисто испепелен. Удар по красной был еще беспощадней. Там погибало космическое светило, а не крохотный по космическим меркам корабль. Надо смотреть правде в глаза. Защиты против такого оружия мы не имеем. «Задержись, адмирал», — сказал мне элон когда все стали расходиться. Я по обыкновению присел на лапу дракона. Лон сказал, жутко искривившись, «Ты меня убедил. уан посланец Рамиров. Но не легкомысленно ли устраивать открытый допрос? Если уан тот, за кого его принимаем, он ответит расправой с нами». Почему ты не сказал этого на совещании? Он покривился еще презрительней. Я не поклонник больших совещаний, которые так обожают люди. У меня есть личная причина говорить наедине. По размысли, адмирал. Допрос может накликать новое нападение. У меня нет страха смерти, который так силен в вас и галактах. Мы, демиурги, в этом смысле совершение. Но мне жаль Ирину. И тебя жаль, адмирал. Лазучик Рамиров, конечно, мог ответить ударом и скинуть маску. Как назвал бы Ромеро такой переход от шпионажа к сражению? Но неужели и дальше терпеть его на корабле?» Я похлопал дракона по лапе. «Бродяга, ты один промолчал на совете». «Элон прав», — прошепелявил дракон, скосив на меня выпуклый оранжево-зеленый глаз. «Ты хочешь припереть Иоанна к стенке, а его нужно обходить стороной. Благоразумнее отказаться от допроса Элли». «Всего благоразумней было бы вообще не соваться в звездное скопление гибнущих миров. Люди далеко не всегда опираются на одно благоразумие. Уанна надо разоблачить». «Тогда поговорим о другом», — деловито сказал Элон. «Поле в 150 тонн пустяк для моих генераторов, даже с 1000 тонн справлюсь. Но нужно помещение, куда было бы удобно сфокусировать охранные генераторы, и надежное экранирование, чтобы Уанн не связался со своими». — Проводи допрос в консерваторе, там я обеспечу безопасность. — Хорошо, консерватор. Бродяга не сумеет присутствовать, но мы покажем ему стереофильм. — Еще один вопрос, адмирал. Как ты собираешься допрашивать Оанна, если он заранее знает все твои еще не поставленные вопросы? Или ты забыл о его способности свободно проникать в ваши мысли? — Постараюсь контролировать свои мысли. О чем я не буду думать, того оан не узнает. Правильно, адмирал. Мы с Ириной провели исследование мыслительных способностей Иоанна, без его ведома, конечно, и узнали, что Иоанн читает только мысли, возникающие в его присутствии. Знания, просто хранящиеся в нашем мозгу, ему недоступны. Почему это так? Вы тоже узнали? Как и все электрические пауки, иоан обладает изощренной способностью воспринимать микропотенциалы мозга. Он электрически ощущает наши мысли, вот и вся разгадка. И завтра я устрою ему неожиданность. Наполню консерватор микроразрядами, которые затушуют электрическую картину мозга. Теперь скажи, Элон, какая у тебя личная причина беседовать не при всех? «Ты не догадываешься, адмирал?» Его сумрачные глаза горели. Самолюбие, столь непомерное, что перекрывало все остальные чувства, звучало в каждом слове. «Ты нервничал, пока я не назвал Оана». «Уж не опасался ли ты, что предателем я объявлю тебя?» «Да, да!» – закричал он, подпрыгивая на тонких ногах. «Именно это! И знаешь, о чем я думал?» «Откуда мне знать твои мысли?» «А надо бы, адмирал! Он читает наши мысли, ему проще, чем нам!» «Я думал о том, что если ты обвинишь меня, я не сумею оправдаться. Обвинение будет сильнее оправданий, ибо целенаправленно ибо подбирает только нужные факты, а остальные игнорирует. «Ибо выстраивает подобранная в прочную цепь причин и следствий». «Меня охватил страх, адмирал». «Не думал, что тебе знакомо это чувство, Илон». «Оно мне не знакомо когда я думаю о врагах, но вас боюсь. Боюсь не силы вашей, а ваших заблуждений. Убедительности ошибок, доказательности просчетов, заразительности непонимания. Мы разные. Между нами отчуждение». Быть может, лишь через тысячу лет его преодолеют. Я испугался, Элли, признаюсь. Я положил руку ему на плечо. Он не был человеком и любил подчеркивать свою нечеловечность. Он фрондировал своей особостью. Если бы на звездолете имелись дети, он бы с наслаждением пугал их. Но он был иной, чем старался казаться. Я мягко сказал. Ты недооцениваешь человеческую проницательность, Элон. «Не потеряй свою человеческую проницательность на завтрашнем допросе», — предостерег он.